Василий Маханенко, Юрий Винокуров. «Избранный». Книга первая. Глава первая. Здравствуйте. Я Макс, и я избранный. Обычно такую фразу можно услышать в тесном дружном кругу заядлых борцов с зависимостями, но начать иначе нельзя. Да, я избранный. Если кто-то думает, что это круто, то мне придется его разочаровать. Это ни разу не круто, потому что... Потому, в общем. Все началось 20 лет назад, когда неподалеку от Луны появился огромный космический объект. Люди обрадовались встрече с внеземным разумом и отправили контактеров. Ответа не получили, внутрь объекта попасть не получилось, и все как-то подуспокоились. Ровно через год с Земли пропало тысяча человек разного возраста, пола и вероисповедания. Почему и зачем, непонятно, но понятно куда. Голубые световые столбы в небо, по которым избранные люди унеслись со страшной скоростью, давали четкое представление о конечной точке их внезапного вознесения. Люди испугались и отправили контактеров, практически половину запаса ядерного оружия. Вот только ни ответа, ни привета не было и в этот раз, а вся армада контактеров бесследно исчезла, едва покинув орбиту Земли. Ровно через год ситуация повторилась. Земля потеряла еще тысячу человек. Потом еще, и так каждый год. Люди привыкли, в другие дни объект никак себя не проявлял, контактеров все так же игнорировал. Люди вообще такие существа, которые ко всему привыкают. Так продолжалось 20 лет, и постепенно все решили, что это просто неизбежное зло. Единственное, чего удалось каким-то образом добиться нашему миру, избранные получали уведомление о том, что они скоро отправятся по своим избранным делам. Сегодня на все мои мессенджеры пришли оповещения, что я избранный. Один из тысячи. Вот только эта фраза ни разу не хорошая, ибо подразумевает, что через два часа я исчезну, куда бы ни спрятался. Прятаться мне было особо некуда, да и незачем. Прыгать в окно, как делали некоторые другие избранные, тоже было глупо. Землю все равно покинет тысячи человек, выберут других. Просто у них будет меньше времени на подготовку к своей избранности. Радовало одно. В космосе нет животных, и моя жутчайшая аллергия прекратится. Когда вокруг меня сформировалось голубое свечение, я был готов. «Здравствуйте, я Макс, и я избранный». Осталось выяснить, что это значит. Интеграция системы успешна. Объект — человек. Планета 527. Системное имя — 527-208-87. Локальное имя не определено. Планета для работ — X-592. Как только голубое свечение оторвало меня от пола, сознание уплыло во тьму, чтобы вернуться обратно с такими неприятными сообщениями. Я лежал с закрытыми глазами на чем-то твердом, но это не мешало тексту появляться передо мной, печатаясь прямо в мозгу. Особого ошеломления я не испытывал. Очки виртуальной реальности для меня не были в новинку, так что появляющиеся перед глазами сообщения воспринимались вполне обыденно. Но вот что мне не нравилось, так это смысл этих самых сообщений. Ладно, не нравилось одно конкретное слово — работа. В моем понимании слово «работа» и «избранный» не должны фигурировать в одном предложении. Однако пришельцев это, по всей видимости, не смущало. Нас что, похитили ради работы? Это что за безумный вселенский хэт такой? Мы рады приветствовать нового члена семьи на борту жилого блока. Послышался приятный женский голос. Открыв глаза, я уставился на полупрозрачную проекцию миловидной девушки. Выглядела она как модель, сошедшая с обложки глянцевого журнала, причем весьма дорогого. В дешевых таких идеальных лиц быть не может. Проекция улыбалась, демонстрируя дружелюбие, и совершенно не походила на тех страшных пришельцев, что рисовались в многочисленных фильмах нашего мира. За 20 лет люди не только успели придумать их образ, но еще и официально его утвердили. То, что я видел, совершенно не походило на официальную версию. Кожа не зеленая, чешуек не видно, локаторы из не торчат. Кругом один обман. Я находился в небольшой комнатке, похожей на дешевую каюту не самого хорошего корабля. Металлическая дверь, жесткая кровать, стул, пару свободных квадратных метров и, по сути, все. Минимализм во всем его проявлении. Причем он присутствовал даже в одежде. Я был одет в просторные бежевые шаровары и безразмерную футболку. Обуви не было, металлический пол неприятно холодил ступни. Хорошо, хоть нижнее белье не пожалели, но оно выглядело так, словно было куплено на распродаже в магазине тем, кому за 80. Причем речь не о килограммах, а о возрасте. Такие широкие панталоны, что были надеты на мне, я видел всего один раз в своей жизни. Дед повесил их на пуголо, чтобы ворон отпугивать. Теперь в качестве пугала выступать пришлось мне. Собрание новичков, выбранных для работы на планете Х-592, состоится через 20 минут. Продолжила говорить проекция. Причем казалось, что говорила именно проекция, а не колонка, спрятанная где-то сбоку. Вам потребуется 15 минут, чтобы добраться до общего зала, найти и занять свое место. Вы не стали впадать в истерику, благодаря чему у вас есть 5 минут для вопросов. Я здесь для того, чтобы давать на них ответы. Спрашивайте. «Почему я?» — задал я самый животрепещущий вопрос. «Потому что вы — объект 527 208 -87. Послышался не менее животрепещущий ответ. «Почему я — объект 527 208 -87? Потому что это ваше системное имя, ваше локальное имя еще не определено. Что я здесь делаю? Я зашел с другой стороны. Готовитесь к работе на планете Х-592. В чем будет заключаться моя работа? В добыче Силириума. Наконец-то улыбающаяся проекция сообщила мне нечто, чего я раньше не знал. Что такое Силириум? Материал, который вы будете добывать на планете X-592. Для чего его используют? Для функционирования системы. Что такое система? То, что дала вам номер и готовит к работе на планете X-592. Ты точно явилась сюда для того, чтобы давать ответы? Разозлился я. Я дала ответы на все вопросы, что мне были заданы. Если вас не устраивает качество ответов, вам нужно тщательнее подходить к своим вопросам. У вас осталось 2 минуты 30 секунд. Продолжим? Что произойдет, если я откажусь добывать силириум? Я решил уточнить, что будет, если я откажусь превращаться в межгалактического раба. Ибо, как я понял, меня сюда именно в качестве раба и определили. Работай, молчи и получай односложные ответы. Вы будете признаны утратившим доверие членам нашей семьи и ликвидированы как бесполезный элемент. Желание задавать вопросы как-то резко закончилось. Хотя чего я ожидал? Быть избранным — это купаться в горячих источниках, вкушать явство и обнимать вот таких красоток, как показывает мне голограмма? Не в том мире я родился. Ну или это право нужно заслужить? Очень хочу надеяться на последнее, иначе моя предстоящая жизнь выглядит как-то чересчур уныло. Должно быть место подвигу. Ведь должно быть. Проекция девушки еще какое-то время молча на меня смотрела, после чего исчезла. Металлические двери открылись, и на полу появились стрелки, показывающие, куда следует двигаться. Хотя стрелки уже не требовались. В коридоре, что находился сразу за моей дверью, было весьма многолюдно. Мужчины, женщины, дети... Стоп, дети? Насколько я знаю, с нашего мира никого младше 18 не забирали. Детский труд, как я понял, пришельцы не приветствовали. Однако здесь я четко вижу ребенка, что двигается в общей толпе. Хотя какой ребенок? то ребенок? Какая-то бородатая тумбочка с такими мощными руками, что выглядели толще бедер моей бывшей. Нет, она была еще той красоткой, в стиле знойных латинских дев с выдающимися прелестями. Но вот потом пошло что-то не так. А учитывая, что после нашего расставания она записалась в стройные ряды бодипозитивных дам тех, кому за сто, где речь шла уже не о возрасте, Объемы там были, будь здоров. Карлик двигался в общей толпе, угрюмо глядя перед собой и никого не замечая. Впрочем, мало кто из собравшихся глазел по сторонам так, как это делал я, что, на мой взгляд, было весьма напрасно. Вскоре я понял, что поток существ, проходящих мимо меня, нельзя было назвать людским. Кого здесь только не было! Бородатые карлики, могучие каменные гиганты, покрытые чешуей звероящеры, пушистые йети — Другие какие-то несуразные существа. Назовем их хренобора обычное прямоходящее. Название придумал на ходу, видимо, чтобы просто не сойти с ума. Объединяло всех одно: две ноги, две руки и одна голова. Никаких щупалец или сотен глаз. Вклинившись в общий поток, я продолжил крутить головой, разглядывая своих соседей. Подавляющее большинство выглядело как сомнамбулы или вспоминая разговор с голограммой, накаченный каким-то успокоительным. Ведь здесь кругом одни избранные, вырванные с привычной им жизни. Однако имелись и те, кто не выглядел подавленным. С такими я столкнулся, когда живой поток вынес меня в небольшое помещение. «Убери руки, грязная свинья!» Красивый голос принадлежал невероятно миловидной девушке. Миниатюрная, практически хрупкая, она, тем не менее, являлась образцом женственности. Даже выданная всем бежевая мешковатая одежда не могла скрыть великолепное тело, а длинные золотые волосы, свисающие до самого пояса, не могли спрятать длинных остроконечных ушек, от одного взгляда на которые у меня внутри все перевернулось. Эльфийка! Настоящая эльфийка, вышедшая из самых красочных эротических фантазий! Красоту девушки отметил не только я, но еще двое сильно выделяющихся из общей толпы людей. Это были первые существа, у которых была обувь, и, что немаловажно, отсутствовала бежевая мешковатая одежда. Одеты эти двое были во что-то кожаное с металлическими вставками, больше подходящее какому-нибудь средневековому войну на поле боя, чем гостю на космической базе пришельцев. Довершали образы ножны с длинными кинжалами, что висели на поясе каждого. Смеясь, парочка обступила эльфику, громко обсуждая между собой ее прелести. Когда девушка попыталась пройти мимо мужчин, чтобы раствориться в проходящей мимо толпе, ее грубо оттолкнули обратно к стене. «Тебя никто не отпускал, ну, нулевка!» — зло произнес один. «Радуйся, что на тебя обратили внимание посланцы клана-небожители. Станешь послушной и покладистой, в нашем мире проблемы будут обходить тебя стороной». «Начнешь брыкаться, попадешь в такую задницу, что тебе придется продавать свою, чтобы выжить. Ты все поняла?» Решение, как поступить, пришло мгновенно. Уподобляться толпе и двигаться дальше, закрыв глаза на происходящее, я не мог. Будь здесь все хоть трижды избранными, позволять им творить подобное нельзя, иначе они со временем совсем потеряют берега и превратятся в полных отморозков. Ладно, чего кривить душой? Эльфийка была красива, и мне хотелось к ней подкатить. «Чем не идеальный повод завести знакомство?» «Девушке не нравится ваше общество?» Произнес я, делая несколько быстрых шагов в сторону этой группы. Драться я не любил, но я о драке никогда не бегал. В районе, где я вырос, драка была мерилом спокойствия. Умеешь драться, тебя не трогают. Не умеешь, превратишься в грушу для битья. Не горжусь своим непростым детством, но грушей я никогда не был. Для этого я даже в секцию бокса записался – чтобы как можно быстрее получить нужные навыки и дальше жить в спокойствии и даже в некотором авторитете. Никогда не любил тратить время впустую. К тому же имелось понимание, что на космической базе никто не допустит члена вредительства. Даже эти двое, швыряя эльфийку в стену, делали это со всем уважением. «Ты еще кто такой? Иди своей дорогой, нулевка! Не стоит переходить дорогу клану небожителей!» «Пойду, только вместе с ней». Я протянул руку эльфике, запоздало сообразив, что прекрасно понимаю и ее, и эту парочку. При том, что людьми они точно не были. Таких хищных клыков, что поднимались из нижней губы, в нашем мире не водилось. Однако проблем с коммуникацией не возникало. Ладно, спишем это на фактор интеграции системы. «Пошел прочь, придурок, пока я тебя не порешал на месте!» В руках клыкастого появился нож. Причем появился настолько ловко, словно этот отморозок прекрасно умел им пользоваться. Мы были одной комплекции, так что в бою на кулаках я мог рассчитывать на многое, но против ножа весь мой опыт говорил однозначно «нужно бежать». У нас, холодняк, обнажали только конченные отморозки, которых потом свои же втихаря мутузили дубинками. «Какая интересная железка! Где взяли? А почему вы выглядите иначе, чем все?» Мощный низкий голос заставил Клыкастого обернуться. Один из громил вышел из общей толпы и подошел к нам. Это была двухметровая туша со стороны зеленовато-серой кожей, похожей на камень. Когда-то громила был одет в общую одежду, но сейчас на нем остались лишь одни штаны. Футболка не выдержала. Или просто не налезла. Обнаженный торс демонстрировал горы наполненных силой мышц, и я понял, что не с тем существом я сравнивал бедра своей бывшей. С руками этого монстра нужно сравнивать не бедра, всю мою бывшую, да и то ее бы не хватило. Громила подошел к нам, и неуловимым движением, невозможным для такого грузного существа, схватил клыкастого за руку, подняв его над полом. Кинжал зазвенел по полу, но никто не спешил за ним наклоняться. Громила переставил Клыкастого в сторону и лапой, ибо назвать эту конечность ногой язык не поворачивался, отшвырнул тому нож. «Забирай! Меня такие зубочистки не интересуют!» «Иди своей дорогой, Шарра! Тебя это не касается!» произнес второй Клыкастый, так как первый побагровел от злости и явно не мог подобрать слов. Он бессильно шарил по поясу, где, как я понял, должно находиться настоящее оружие, доступное этому уроду в основном мире. Но сюда, на базу новичков, его взять не разрешили. Откуда я это знал? Кажется, кто-то здорово покопался у меня в черепушке и подгрузил туда немного нужной информации. Понять бы, какой именно, а то так и буду флешбэками перебиваться. «Меня касается все, чего я хочу касаться». «Двое против одного, да еще с оружием! В этом нет чести!» — пророкотал Громила и встал рядом со мной. «Вот теперь достойно! Двое на двое! Мы готовы! Давайте махаться!» «Ладно, Шарра, сам напросился!» Наконец, к первому клыкастому вернулась возможность говорить. Махаться с горой мышц он по какой-то причине не стал. «Система! Запрос на лишение новичков обучения!» «Хочу, чтобы они усвоили раз и навсегда. Нельзя вмешиваться в дела клана небожителей!» «У вас нет полномочий лишать новичков обучения», произнесло пространство, воплотившись в голограмму клыкастой девушки. Видимо, у каждого вида свой помощник. «Согласно правилам, начальное обучение должны пройти все новички, и вам, как представителю клана небожителей, придется его провести». «В таком случае у меня другой запрос!» Обиженка явно решила идти до конца. «У меня, как распорядителя, есть право на определение места расселения новичков. Я желаю отправить этих двоих в одну из неисследованных областей планеты, как можно дальше от Миргарда. Посмотрите на них, они уже готовы выполнять свои обязанности. Сильные, мощные, им нечего делать в столице. Только места занимать да по побираться. Пусть сразу выполняют свое предназначение». «В неисследованных землях эти двое принесут системе гораздо больше пользы!» Запрос отклонен. Немного подумав, ответила голограмма. «Группа должна быть неделимой». «Их уже определили как группу?» «Да плевать, в гробу я их всех видел! Отправляйте всех!» Клыкасты разошелся не на шутку. «У меня, как у распорядителя, есть такое право!» «Эта остроухая не захотела мне подчиниться?» «Так пусть отправляется изучать мир с этими уродами!» «Клан небожителей готов предоставить новичкам начальный бонус за нестандартное начало их миссии?» «Да, с главой клана я потом сам разберусь! Ты видела, что эти новички сделали? Они напали на распределителя! Да у нас за меньшее убивают!» «Запрос согласован. Информация в клан небожителей отправлена», — произнесла голограмма. Начальная точка для безымянной группы из безымянных новичков определена. Уважаемый распорядитель, ваше обучение скоро начнется. Не стоит на него опаздывать. Ваша группа сформирована. Участники. Человек. Системное имя 527-208-87. Локальное имя отсутствует. Шарра. Системное имя 211-944-588. Локальное имя отсутствует. Эльф. Системное имя 441788933. Локальное имя отсутствует. До встречи на обучении, трупы!» Только что не выплюнул клыкастый. Подняв кинжал и засунув его в ножны, он широким шагом отправился вдоль потока существ, умудряясь при этом еще и распихивать их. Второй отправился следом, отталкивая тех, кого не успел оттолкнуть первый. «Макс!» Представился я, протянув руку Громиле. Тот покосился на мою ладонь, не понимая, что нужно делать. Видимо, в его мире так здороваться не принято. Пришлось исправляться, убирая руку. Меня звали Макс до того, как я попал в это богом забытое место. Не вижу причин отказываться от своего имени и... «Договорить не смог!» меня оборвало очередное высветившееся сообщение имя принято локальное имя макс гор пророкотал громила от его низкого голоса становилось даже как то не по себе казалось разговариваешь с каким то монстром нет горы выглядел как монстр но куда больше походил на человека чем большинство моих знакомых с района а можно просто лира представила сельфийка, когда мы с Гором посмотрели на нее. Судя по расширившимся зрачкам, ей тоже пришло сообщение системы. Это, по всей видимости, стало последней каплей. Лира рухнула на пол и зарыдала, закрыв лицо ладонями. «Почему я? Ну почему я? В нашем мире так много эльфов, почему именно я?» «Потому что такова судьба сильных». Гор не думал утешать девушку. Он констатировал факт. «Быть сильным — наш долг. Сражаться — наша судьба. Ты должна быть сильной, Алирия, а можно просто Лира». «Я не хочу быть сильной!» Эльфика вскочила на ноги. «Я модель, понимаешь ты, чурбан бесчувственный? Просто модель. Я должна быть красивой и радовать других своей красотой. Меня не должны были забирать. Мне обещали, мне клялись. Мой агент говорил, что обо всем договорился. Но я здесь. Там, откуда никто никогда не возвращался за две тысячи лет». «Я не должна быть здесь, не хочу!» Лира вновь зарыдала, уткнувшись лицом в каменную грудь гора. Опешивший громила перевел на меня взгляд. К такому его жизнь готовила. Как я понял, в мире гора жители ориентировались на то, что нужно быть сильными и крепкими, чтобы противостоять свалившейся на них неприятности в виде ежегодного исчезновения соплеменников. Судя по одежде и оружию клыкастых, что издали похожи на орков, в мире, куда нас отправят, нет технологий. Там царит какое-то средневековье, и правит балом грубая сила. В этом плане нам с Лирой повезло, что система записала гора в одну с нами группу. Хоть какая-то надежда на выживание. Но вот фраза о том, что нас отправят куда-то в неизведанные земли, лично меня напрягла. Как раньше напрягла фраза «работать». Получается, мир не до конца исследован? Это как джунгли Амазонки, где никогда не ступала нога человека, или что-то еще похуже? Ибо Клыкастый был слишком рад, когда система подтвердила ему отправку нас к черту на кулички. «Нам нужно идти», — напомнил я, заметив, что поток двигающихся существ значительно иссяк. Основная толпа избранных уже добралась до точки обучения, следовало поторопиться и нам. «Гор!» Хватай Лиру на руки, сама она сейчас не в состоянии идти. Вы оба слышали, что сказала система, пропускать обучение нам нельзя. Если мы туда не попадем без уважительной причины, нас могут признать недееспособными и негодными к тому, чтобы жить. Мне система уже о таком говорила, так что выдвигаемся. Лира, ты как? Вместо ответа рыдания лишь усилились. Модель, попавшая в реальный мир, понятия не имела, как себя вести. Стоит отдать должное гору. Он кивнул и, аккуратно подняв ревущую на все лады эльфийку, двинул следом за мной. Пришлось даже немного пробежаться, чтобы догнать основной поток, но в итоге мы успели вовремя. Зал, скорее стадион, окружающий центральный помост, был огромен. Наконец-то появилось что-то технологичное. Широкие экраны демонстрировали уже знакомую нам клыкастую парочку. Они стояли на помосте и хмуро смотрели на окружающих. Видимо, думали, какую гадость всем новичкам подсунуть. По самой примерной прикидке, на стадионе собралось почти 20 тысяч существ. При этом большая часть безразлично смотрела строго перед собой. Успокоительное еще не отпустила. Раздался гонг, и двери на стадион закрылись, отрезая практически иссякший поток существ. Не все успели добраться до цели вовремя, но систему такое не волновало. Она, как я понял, вообще легко относилась к жизням тех, кого назвала избранными. «Всем слушать сюда!» — послышался усиленный голос Клыкастова. «Повторять не буду! Вы все избранные! Ваши планеты были обнаружены и включены в общий реестр системы. Каждый год по местному исчислению тысяча существ ваших миров определяется случайным образом». И распределяется между бесчисленным количеством начальных миров. Вы попали в мир Х592, который мы называем Виллион. Ваша задача, простая неказиста, вам надлежит добывать силириум. Что это и как его добывать, узнаете на месте. Я не обязан перед вами сейчас распинаться на эту тему. Но вот что мне точно нужно вам сказать, так это то, что все существа системы обладают двумя классами, от которых зависит их путь в нашем мире. Как только вы попадете в Виллион, даже дышите через раз, пока к вам не подойдут представители нашего клана и не скажут, что делать дальше. Клан небожителей дарует вам настоящую силу. «Наши инструктора исследуют вас и подберут наиболее оптимальные классы, которые помогут вам выполнить задачу системы, которые помогут вам возвысить клан небожителей. Система, я провел обучение. Можешь проверять, основу я им сообщил». «Начальное обучение подтверждаю», — послышался механический голос. Процесс переноса новичков в мир X592 начнется через 5, 4, 3. Надеюсь, вы сдохнете не сразу. Успел услышать я обращенную к нам фразу ⁇ прежде чем пространство вокруг меня озарилось голубым светом ⁇ Если это можно назвать обучением, то я лысый ежик. Почему лысый? Потому что на обычных у меня аллергия.